как Александр р Осьпович будет существовать здесь один, в украинском селе, где нет ни библиотеки, ни общества а р я д н ы Эфрон, философа Корсавина, поэта Смелякова и других, было мудрено. Но, как все превосходящее логику, его освобождение в те годы было событием чрезвычайным, и хотелось, чтобы он подышал волей». Нагруженная продуктами в «Веселый Куд» приехала и Ольга Петровна. Уже поздно вечером, когда все спали, она пошла проводить меня к хате, в которой я устроилась на ночлег. Мы долго прохаживались по улице украинского села. При нашем приближении к чужим садам срывались и тявкали собаки. Все было облито ослепительным лунным светом. Вспоминались «Гоголевская майская ночь» и «Страшная месть», и казалось, что причудом и дьявольским к о з ь я м возникать из этого фантасмагорического лунного блеска так же сподручно, как и из тьмы. С неожиданной откровенностью и доверием Ольга Петровна поведала о «современной д ь я в л я д е «Помню то страшное собрание на киевской киностудии, когда один за другим вставали те, кого мы считали своими товарищами и уничтожали Сашу, обвиняли его в том, что картины, которые он создает, искажают советскую действительность, чужды пролетариату, не нужны ему, никто не встал на защиту, ни один, в лучшем случае отмалчивались». Это был рассказ о начале их жизни с Александром Осиповичем, о том, как она, тогда его ассистентка, представив, как ему одиноко и худо после разгрома, постучала в номер своего патрона и как уже после этого они не расставались. В 34-м году их семью, их жизнь порушили. Только-то и всего. Фильмы, которые Александр Осипович ставил, были... «Чужды пролетариату! Разве недостаточно для того, чтобы режиссера два десятилетия продержать в лагерях?» «Давай говорить друг другу ты, как сестры. Скажи мне, Оля, ты?» — обратилась вдруг Ольга Петровна, преодолев зажатость, повторила. «Ты? Оля? Я уже любила ее». Александр Осипович обрадовался, что я имею приглашение на работу в театр. «Уж тут-то я тебе понадоблюсь. Буду нужен, как никто». — Только театр, дорогой Александр Осипович, слишком далеко, на Урале, ведь ни в одном из маломальски х крупных городов, как и вас, меня не пропишут. — у д р у ж и л а огорчился он, — нельзя сейчас жить далеко друг от друга. Мне и самой было страшно уезжать одной за Уральский хребет. Я тогда не предполагала, что... пообещавший в Микуни никогда больше ко мне не приходить, разыскав меня, туда приедет Дмитрий Фемистоклевич, с которым нас свяжут добрые и безупречные семь лет жизни. Через год после уральского сезона нас пригласили в театр одного из приволжских городов, а потом Оля настояла на нашем с Димой переезде в Кишинев. И только уже спустя 10 лет после освобождения я переехала одна в свой родной город Ленинград. Комментарии к двенадцатой главе. Год спустя, после визита в Министерство ГБ в конце 1954 года, когда историю с МГБ я отнесла к прошлому, к одной из самых отвратительных экзекуций, этот орган еще раз напомнил о себе. Я работала тогда в одном из театров средней российской полосы. Вызвавший меня рослый, тестообразный майор не походил на м и к у н ь с к и х кустарей. Неживые глаза, неподвижные черты лица говорили о недюжинном опыте Костолома. Был задан тот же ходовой вопрос. «Согласитесь нам помочь?» «Нет», — ответила я с вызовом, — «мы предлагаем». Я пояснила, была в Москве, в МГБ, где обещали, никто никогда не вызовет. Имею адрес и фамилию того, к кому буду обращаться. Майор подчеркнуто издевательски пропел л о, о о и протянул отпечатанный на бланке текст.